Часть 1. Выбери партнёра по душе. Глава 1. Единство в многообразии. По мере углубления отношений между странами, мы больше узнаём о китайцах, китайцы больше узнают о нас. Все теперь понимают, что китайская нация весьма неоднородна, а китайский язык состоит из множества диалектов, очень непохожих друг на друга. Пару раз во время публичных выступлений мне задавали вопрос: "А каких именно китайцах я рассказываю? О шанхайцах, сычуанцах, пекинцах или о жителях других провинций?" Некоторые специалисты заявляют, что разница между каким-нибудь харбинцем и гуанчжоуцем настолько велика, что их впору считать представителями разных национальностей. Особо продвинутые эксперты обнаруживают, что с ними сотрудничают в основном северные китайцы. При этом в СМИ регулярно проходит информация о том, что южные провинции куда развитее и богаче северных и северо-восточных, а значит, мы якобы упускаем шанс найти состоятельных партнёров. Существует мнение, что раз в российских вузах преподают стандартный китайский язык, созданный на основе северных диалектов, то россияне, изучающие его, не могут общаться с жителями юга этой страны. На самом деле, здесь всё не так просто. Дело в том, что с одной стороны, китайцы представляют собой единый этнос, базирующийся на общей культуре, языке, исторических связях и менталитете, с другой, в каждой провинции действительно есть свои особенности, от характерных блюд до местных обычаев и диалектов. Другими словами, существует общая китайская культура и стандартный китайский язык, но есть и региональные культуры и диалекты, которые дополняют и обогащают их. По-хорошему, локальные особенности могли бы раствориться в большой китайской культуре, но местные жители стараются беречь свой колорит, а власти их в этом поддерживают. Это объясняется не только привязанностью к традициям предков, но и экономикой. В Китае хорошо развит внутренний туризм. Жители разных провинций поощряют путешествовать по стране, а значит, им надо показывать что-то интересное, такое, чего нет на их малой родине. Это же относится и к кухне. Если все рестораны будут предлагать одинаковое классическое меню, то желание в них зайти значительно поубавится. Если же вы идёте по улице и видите на одной стороне ресторан гуандунской кухни, а на другой гуйчжоуской, то однажды вы захотите их посетить и сравнить. Ваш маленький ужин или обед будет иметь большое значение для государственной экономики. Таких любопытных, как вы, очень много. Поэтому рестораны получают огромную прибыль государство, налоги, повара и официанты, рабочие места и так далее. Китайские власти поощряют регионы, вплоть до самой маленькой деревушки, сохранять свой колорит, при этом резко пресекая любые проявления сепаратизма. Колорит выражается в кухне, достопримечательностях и связанных с ними легендах, необычных танцах, туристы ведь ходят на концерты, сувенирах, производство которых в Китае вообще гигантская отрасль, и прочем. Считается, что каждое место в Поднебесной должно иметь что-то своё, необычное и притягивающее людей из других провинций. Если такой особенности нет, то её придумывают. Можно построить храм или пагоду и повесить табличку, на которой написано, что несколько тысяч лет назад на этом месте стояло точно такое же строение, которое было разрушено в силу каких-либо обстоятельств. Далее должна идти интересная легенда. Если есть какое-то природное образование, например, ущелье или гора, то можно как-то обыграть и это. Но обычно придумывать специально ничего не надо, так как китайская земля очень богата всевозможными мифами. Многообразие провинций серьёзный фактор развития региональных экономик. Поэтому сами китайцы любят рассказывать, что они сильно отличаются от жителей соседней провинции. Возможно, пару сотен лет назад существенные отличия действительно были, Но сейчас люди живут в едином информационном пространстве, а мобильность населения высока как никогда. В том же Шанхае не так легко встретить коренного шанхайца. Зато без проблем можно познакомиться с леонинцем или с учанцем. Современные китайцы все говорят на стандартном литературном китайском языке, который называется путунхуа или мандарин, одновременно сохраняя свои диалекты для общения с земляками. По акценту можно определить из какой местности родом говорящий. Чем слабее акцент, тем выше уровень образования и богаче жизненный опыт. Если человек всю жизнь прожил в родной провинции, а его образование ограничилось средней школой, стоит ожидать, что у него будет сильный акцент. Если же вам посчастливится пообщаться с жителем деревни из какой-нибудь южной провинции, то вы можете вообще не понять, о чём он говорит. Хотя он будет стараться изъясняться на путунхуа, а не на диалекте. Молодые китайцы с высшим образованием, как правило, не имеют сильного акцента, поэтому могут без проблем общаться как с соотечественниками, так и с иностранцами, говорящими на китайском. Также не редко смешанные браки, когда один из супругов родом из южной провинции, а второй из северной. В этом случае оба тоже используют стандартный мандарин для общения в семье. Потому что с российскими регионами и компаниями в основном работают северные китайцы, есть очень простое объяснение. Так как северные провинции граничат с Россией, местное население исторически общалось с русскими. Регионы взаимодействовали между собой, происходила миграция населения, например, после Октябрьской революции 1917 года в Поднебесье оказались тысячи русских. Поэтому в Северном Китае сформировалась мощная база для изучения русского языка. Его преподают в школах и университетах. Естественно, изучается не только русский язык, но и культура, экономика, история и многие другие дисциплины. Поэтому самые подкованные китайские русисты обычно родом из северных и северо-восточных провинций Китая. Специалисты с знанием русского находят работу в самых разных регионах Поднебесной, знакомятся с российскими партнёрами, рассказывают о себе, в том числе сообщают о своём родном городе. В результате чего складывается впечатление, что северяне монополизировали Россию и не допускают к нам южан. На самом деле это, конечно, не так. В той же Москве много южных китайцев. Просто переводчиками у них зачастую работают северяне. Подводя итог, ещё раз подчеркну: основа у китайцев одна, но региональные различия тоже присутствуют.